Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле, я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пёстрых лохмотьях сидели на плоской кровле под зимней саклей. Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я опустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку Два вола впряжённые в арбу поднимались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. "Откуда вы, спросил я их, из Тегерана? Что вы везёте?" "Грибоедова". Это было тело убитого Грибоедова, которое припровождали в Тбилис. Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова. Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странное предчувствие. Я было хотел его успокоить. Он мне сказал: Вы ещё не знаете этих людей. Вы увидите, что дело дойдёт до ножей. Он полагал, что причиной кровопролития будет смерть шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но пристарелый шах ещё жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян. жертвы невежества и вероломства. Обезъображенный труп его, бывший 3 дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетной пулей. Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки неизбежные спутники человечества.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 и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нём как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одной ягерской ротой, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в московском телеграфе. Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия. В состав славы входит ведь и наш голос. Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками вследствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчессса единыжды навсегда со своей молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл 8 лет в уединённых, неусыпных занятиях.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 Но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и не любопытны. В Гергерах встретил я Батурлина, который, как и я, ехал в армию. Батурлин путешествовал со всевозможными прихотями. Я пообедал у него, как бы в Петербурге. Мы положили путешествовать вместе, но демон нетерпения опять мною овладел. Человек мой просил у меня позволения отдохнуть. Я отправился один, даже без проводника. Дорога всё была одна и совершенно безопасна. Переехав через гору и спускаясь в долину, оссинённую деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперёк дороги. Здесь я встретил армянского папа, ехавшего в Ахалцик из Еревана. "Что нового в Ереване?" спросил я его. "В Ереване чума", отвечал он. "А что слыхать об Ахалцике?"